Здравствуйте, дорогие телезрители, и в эфире снова передача «Тайна русского слова». На столе у меня лежат присланные вами ответы. на домашнее задание, которое прозвучало в конце предыдущей нашей встречи. Да, если помните, это было название, по сути, нашего телеканала. Слово «Было радость». Ваши ответы интересные, они, не скрою, порадовали нас. Но не с них начнется наша сегодняшняя передача. Она будет необычной, потому что тема, на которую мы хотели бы сегодня поговорить, она не может не волновать каждого человека. как нам кажется. Итак, мы с вами будем продолжать начатый с нами разговор в предыдущей передаче. Речь сновь о любви. И для начала я раскрою Евангелие, Евангелие от Матфея, глава 24 и стих 12. Господь обращается к своим ученикам, а значит и ко всем нам, И произносит вот такие удивительные слова. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». О чем речь? Некоторое время тому назад, <coughs> это была осень прошлого года, я находился... Миссионерской поездки в Екатеринбургской Верхотурской епархии. У меня там были удивительные интересные встречи, но самая запоминающая была последняя встреча с духовником среднеуральского монастыря во имя икона Божией Матери Спалительница Хлебов, с Егумином Сергием Романовым. Прощаясь, я задал ему этот вопрос. Я спросил, батюшка, ну почему в наше время так? стремительно оскудевает в нас, вот в нас, в людях. Это нас с вами, любовь. Почему так много страшных преступлений? Почему около пяти миллионов у нас брошенных детей? Почему так стремительно распадаются браки? Это почему можно продолжать до бесконечности? Уходит любовь из мира. Почему? Схейгумин Сергей ответил мне. Он сказал, Василий, вы понимаете, любовь, истинная, подданная любовь, она немыслима без жертвы. А сегодняшний, современный немощный человек, он не то что не хочет жертвовать чем-либо э, для ближнего своего. Более того, он вообще отказывается слышать само это слово «жертва». Вот так. Так о чем же все таки речь? Я э, в ответ... Э, Ему, помню, сказал, Якубачка, а вы знаете, что об этом есть в самом русском языке? Да, мои дорогие, об этом есть в самом русском языке. Дело в том, что два слова наших русских – любовь и боль – это слова. Одного корня – любовь и боль. Так о какой же боли идет речь? У нас часто с вами неправильное, превратное представление. Нам кажется, что боль – это та боль, о которой я сейчас э, с вами беседую. Что это вот кто-то там причинил тебе физическую боль. А речь на самом деле вот в этом случае вовсе не об этом. Любовь и в самом деле немыслима без боли. А о чем идет собственная речь? Я сейчас э, поступлю честно, я вот просто расскажу на собственном примере. Вот сейчас я с вами беседую. И со стороны может сложиться впечатление, что вот я целиком и полностью поглощен только вот тем э, делом, которым я сейчас занят. По сути, так оно и есть. Но в уголке моего сознания, а вернее и точнее сказать, и честнее, вот здесь, э, вот в сердце моем, все время э, вспыхивает такая невидимая вам и мне – Но я ее чувствую, такая вот тревожная сигнальная лампочка. Потому что я приехал на передачу, которая вот длится долго довольно, а дома у меня остались жена и младшая дочь. И я все время о них тревожусь, хочу я того или нет. Я могу находиться за рулем автомобиля, в гостях, просматривая какой-то фильм, общаясь с людьми, читая лекции, мало ли. Но у меня всегда, когда я вне своей семьи, когда я далеко от своей семьи, у меня вот здесь такая присутствует тревога. Это и есть та самая боль. Без нее это, это хорошая боль, вы знаете. ее не то что бояться, ее вообще надо радоваться этой боли. Потому что если в нас присутствует эта боль, очень может быть, что в нас хотя бы начатки есть еще и истинной любви. Да, об этом, собственно, и речь. Вот сейчас я проговорил это, и вдруг поймал себя на мысли, что кто-то из сидящих э, вот сейчас перед телевизионными экранами упрекнул меня, да, э, и про себя наверняка, а может, и вслух молвил, что, Василий ну что вы все о высоком, да, о высоком. И вправду, святые отцы нам говорят, что мы всегда душой стремимся к небу, а ходим-то по грешной земле. Я, я принимаю, я принимаю этот упрек, и сейчас скажу о более обыденных вещах, Вот, вот вы, скажем, в гостях, и вас угощают каким-то... Ну, вот хозяйка душу вложила и испекла такой замечательный торт, и вас угощают. Он действительно такой вкусный, но вот человек, который вам близок, ваш близкий человек, его нет рядом. И оттого ваше вот удовольствие, ваше наслаждение, оно на неполным, Правда? Это же честно. И вы про себя думаете, господи, как жалко, что он там, ну или она, не может это попробовать. И вплоть до того, что хочешь сказать, а заверните мне кусочек, я отнесу. <сёк> Возможно, вопрос неудобный неудобно это сказать. Или вы находитесь на каком-то концерте, на выступлении какого-то певца. Или смотрите какой-то интересный кинофильм. А вот этого человека рядом нет. Нет его, как назло. И радость ваша от этого неполная, да, и счастье от этого неполное. Это боль. Это вот этот душевный дискомфорт, это есть та самая боль. И вы ее не бойтесь, ее надо в себе лелеять, эта боль. Это все такие свидетельства того, что что-то здесь удивительное зарождается, что это не просто там симпатия или увлечение. Вот так. Но хочу оговориться, любовь – это не только проявление какому-то другому человеку. Несколько иная сфера, иная плоскость, возможно, неожиданная. Сегодня такая непростая ситуация международная складывается вокруг России, и мы тому печальные свидетели. Так вот, я говорю лично о себе так честнее. Когда я вижу, как лидер какого-нибудь там карликового государства, которое еще вчера входило в состав Великой Российской империи, более того, просило чуть не на коленках принять ее в состав Великого государства, Говорит гадости про Россию, говорит мерзости, бесстыдно клевещет. Вот когда я это вижу и слышу, вот в самом этом месте, которое сердцем зовется, у меня не в переносном, а в буквальном смысле сжимается мое сердце. Я даже иногда задыхаюсь. Вот ну так, горячий человек. Это боль, но это хорошая боль. И она свидетельствует только об одном, что вот эта замечательная страна, в которой я имею радость жить, которая зовется Россией, слава Богу, она мне судьба ее мне не безразлична, вот так, или э, любимый наш праздник День Победы. Вот не могу не сказать об этом, как мы все, всегда все эти годы ждали этого праздника 9 мая, а с последние годы вы знаете не можете этого не ощущать, что этот праздник перерос свое изначальное значение, да? он стал еще чем-то большим, нежели наша победа во Второй мировой Великой Отечественной войне. И как мы всегда ждали этого концерта на, классной, на Красной площади, и где будут лучшие певцы страны петь вот эти песни. Я э, дерзну и назову эти песни святыми. В течение года мы их почти не слышим. Но вот в последние годы я смотрю этот концерт, И на сцену выходят размалеванные юноши, э, и их наряды, и сама манера поведения, простите, вот эти жесты, совсем не мужские, и уж голоса тем более. А песни, которые они поют, песни-то святые. И когда время от времени камера показывает перебивки, вот эти трибуны, где сидят эти ветераны, замечательные наши, дорогие, их с каждым годом становится все меньше и меньше – И не радость я читаю на их лицах, а ту же скорбь, что у меня в сердце. Это скорбь от того, что что-то тоже священное попирается. И мне в этот день становится больно. От чего? От того, что оскверняется что-то очень дорогое и святое. И это тоже хорошая боль. И она свидетельствует о том, что не все равно неравнодушен ты к этой стране, к ее победам, к ее горестям. к ее старикам, к ее ветеранам. Разве можно и нужно бояться этой боли? Не будет этой боли? Не будет той самой великой любви. Вот так, мои хорошие. Вот об этой жертве, необходимости жертвы, без которой нет подлинной любви, вот о той боли и была та беседа со Асхи Сергием. Согласитесь, есть о чем подумать. И я прошу вас, написать ваши мысли об этом. Мне так хочется услышать ваше мнение. Не, даже не то, что там вы согласны, а мне хочется, чтобы, может быть, вы даже э, напишите истории из своей жизни. Наверняка нас слушают и дети, и юноши, но и э, пожилые, умудренные жизнью люди, взрослые, пожившие. Напишите, это очень интересно. Как в вашей жизни, как в вашей судьбе переплелись вот это э, два понятия, которые так удивительно соседствуют сплетены в единое, в одну такую словесную оболочку в нашем святом русском языке – любовь и боль. А теперь я э, хотел бы перейти э, к вашим ответам. Вы, наверное, заждались. Я, честно говоря, тоже. Итак, мы... Э, По традиции зачитывают четыре наиболее понравившихся нам ответа. Первый э, принадлежит Валерию Матвееву, город Новосибирск. Валерий пишет. «Радость – это когда у тебя что-то хорошее случилось. А, кстати, не только у тебя. Если у твоих родных или друзей какое-то приятное событие, то и тебе радость. Если ты нормальный человек, конечно». Кстати, очень правильная оговорка. Наташа Белкина из Омска э, написала нам. «Не знаю, как для кого». А для меня радость будет, если я поступлю на актёрский врати аббревиатура аббревиатуры ГИТИС. А, Российская Академия Театрального Искусства. Всё правильно. А для кого-то радость в МГУ или физтех. У детей свои радости. Кто-то рад, что куклу подарили, а кто-то, что на карусели покатался. У взрослых свои. Кто о женитьбе мечтает, кто о ребеночке, А старикам главная радость – забота и внимание. Наташа, я вам очень благодарен за ваш ответ». Тем более, что вот когда вы заговорили о стариках, вы так близки стали к разгадке той, которая таится у слова «радость». Мы об этом обязательно чуть подробнее поговорим. Знаете, с вами случилось, как обычно, детская игра. Не знаю, сегодня дети играют в эту игру. Кто-то, помните, кто-то выходил из комнаты, мы прятали какую-то вещь, заходил, и мы говорили, там холодно, тепло, жарко. Еще не жарко, Наташа, но уже очень тепло. Ну и, наконец, последний ответ. Он принадлежит Виктору Черемцову из города Екатеринбурга, который я сегодня с такой благодарностью упоминал. «Радость – это состояние души. Конкретнее я бы не определял, ведь и душа у каждой своя, и характер. Одному радость, что солнце, и он в жаркий день с удовольствием в речке искупается, а другой в этот же день страдает от жары». «Жалуется и ждет прохлады». Причем второй не факт, что этот рад и этому. Тогда ему не понравится ветер или дождь. В общем, это от человека зависит. Вот такой несколько пространный ответ. Так и хочется, завершая его, произнести небезызвестные вам стихи поэта и кинорежиссера Эльдара Рязанова. «Природа нет плохой погоды». Итак, слово «радость». Вы помните, завершая прошлую нашу беседу, я сказал об этом слове, что оно удивительное, глубокое и сакральное. Так оно и есть. Это одно из основополагающих, если можно так сказать, слов в нашем святом языке. Дело в том, что я не сразу... но придя вот в благословенные стены, это случилось в 95 году прошлого века, войдя в благословенные стены русского православного храма не сразу, но через несколько лет вдруг обнаружил удивительную вещь. Вот мне очень интересно, вы это замечали? Если нет, обратите на это внимание буквально вот самое ближайшее посещение православного русского храма. В русском православном храме без устали на каждой службе в акафистах, в тексте э, литургии, в молебнах всюду звучит это слово радость, радость, радость. даже я сейчас вам вот, э, задам вопрос, а вы вот сейчас с домашними быстро обсудите, назовите мне вот сейчас иконы, э, э, где э, в названии которых встречается слово радость, да? это и нечаянная радость, конечно. Это и икона трех радостей. Вспомнили такую икону? Вспомнили? А еще какая есть икона всех скорбящих радостей? Это можно продолжать этот ряд, да? Удивительно. А наши акафисты возьмите: радуйся, радуйся, радуйся. Я вот ехал сегодня на передачу и э, по обыкновению включил э, акафист моей любимой матронушки Московской. И там все время тоже радуйся, радуйся. Да и во всех акафистах. А еще мне приходилось э, в тексте Молитвы, обращенные к нашей Пресвятой Богородице, встретить вообще такое выражение. Вот обратите внимание, обращаясь к Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, мы говорим: Радуйся, обрадованная! Представляете, как удивительно сплетаются эти понятия радости? Более того, всякий раз, произнося название нашего любимого телеканала «Радость моя», мы не можем не вспоминать дивного святого с земли русской, преподобного Серафима Саровского, который всякого, входящего в его келью, встречал вот этим возгласом «Радость моя! Христос воскресе!» Обратите внимание, он не говорил «Счастье мое», да? Но всякий раз и неизменно «Радость моя!» И вот тут такая загадка. Вот задумайтесь, может быть, кто-то впервые в церкви все время звучит слово «радость», а в миру чаще всего звучит слово «счастье». И эта песня да, «Мы желаем счастья вам», поем. А на днях рождения, на торжествах, на свадьбах, да просто поздравляем, желаем счастья, счастья, счастья, все время счастья. В русском православном храме я ручаюсь за свои слова. Я это проверял. Ни в одной тексте, ни одной молитвы, ни в одном акафисте, ни в тексте литургии, ни, моли... ни, ни разу, ни разу не встречается слово «счастье». Конечно, это не случайно. И, конечно, тут кроется какая-то тайна, о которой я и хочу вам поведать. Дело в том, что... то есть у нас один праздник, у нас ведь очень много, у нас каждый день праздник, да, в храме приходят верующие люди, каждый день говорят с праздником вас, с праздником вас. Но есть у нас э, большие праздники, есть великие двунадесятые праздники, а есть один день в году, который мы называем как? правильно, мы его называем праздник праздников, ибо это, конечно, конечно, я думаю, что это на этот вопрос сейчас все ответили. Конечно, это наша святая Пасха, праздник праздников. А почему он так называется? Ведь вспомним, вот это утро, вот этот крестный ход. Да? Действительно, когда идешь, вот я передаю свои ощущения, но я уверен, что это ощущение тысячи тысяч э, православных людей. Ведь действительно не чувствуешь, что ты идешь по земле. как по облаку. И даже вот эта примета, говорят, я решил ее проверить на себе, что в это утро играет солнце, и глазам не больно. Честно, я сам проверял, я смотрел на солнце, и у меня не болели глаза. На следующее утро я не мог выдержать даже нескольких секунд. Это удивительный праздник. И мы радость радости мы называем этот праздник. А почему у нас такая великая радость? И почему преподобный Серафим, всяк входящего к нему в келью, повторяемся, Встречал этим возгласом «Радость моя, Христос воскресе!» Но никогда, никогда не счастье мое Дело в том, что я не зачитал вам этот э, ответ, потому что он отличается от всех присланных, э, которые пришел от Киры из Пятигорска. Он меня очень порадовал. Она написала, что она не может не слышать родство двух слов – Радости и радуги – это абсолютная правда, это абсолютная правда. В слове «радуга», конечно, присутствует радость. И как во всех русских исконных словах, их нельзя понять до конца, до конца, до глубины и подлинной, если мы не обращаемся к тексту Священного Писания. И в самом деле, вспомним, люди до того покрыли, испоганили землю грехом, что Господь... Попустил вот этот великий потоп, страшное бедствие, и уцелело только, вы знаете, семейство праведного Ноя. И потом случилось примирение Бога с людьми. И в знак этого примирения на небе возникла впервые вот эта радуга. И пусть нам физики и оптики рассказывают о том, что это некоторое разложение на спектр белого света. Да мы знаем все это. Проходили оптику и физику. Православный человек, сердце русского человека всегда в радуге видит нечто большее. На самом деле это стало подтверждение завета Бога. Его обещания никогда больше не насылать на человечество такого бедствия. И в отличие от нас с вами, это ведь правда, Господь всегда сдерживает свое обещание. И вот это была самая первая радость великая, которая коснулась нас, людей, о том, что больше потопа не будет. Но эта радость связана с тем, что мы физически не будем истреблены. А вот Вторая – радость за главные буквы. Вы слышите? Радость заглавная. Это, конечно, воскрешение Господа нашего, Иисуса Христа. Потому что если Он воскрес, значит, и у нас с вами есть такой шанс, нам дана такая возможность. Ну, конечно, при условии, если мы с вами правильно, по Его заповедям, проживем свою жизнь. Я… Помните слова Его из Евангелия? «Вы, друзья мои». если исполняете заповеди мои. Представляете, сам Бог царь, царствующих и Господь господствующих называет, сам Бог называет нас своими друзьями. А сейчас я вам приоткрою величайшую тайну, которая заключена в слове «радость». В русском языке есть другое слово – «страдание». Да. Сейчас многие наверняка изумятся, не просто э, удивятся, а именно изумятся, если Я произнесу вот эти слова, а это правда. Дело в том, что у слов «радость» и у слова страдания единый корень. Это слова одного корня. Да, одного корня. И этот корень – это та самая буква «Т», которая наличествует в этих обоих словах. Дело в том, что мы с вами уже повторяли... неоднократно, что в русском языке все слова, исконно русские, они имеют два плана. видимые глазу, очевидный и всегда небесный. Это когда-то касалось и русских букв. Мы сейчас скажем буквально несколько слов, не можем не сказать о нашем э, замечательном алфавите, который мы утратили. Ничто в этом мире не может существовать без названия, без имени. Так вот, старые русские азбуки имена были даже у букв. Да! Да! Да само слово «азбука» – это имена, два имени первых начальных букв. А давайте даже тот, кто никогда не знакомился со старой русской азбукой, он и то помнит, да, и сейчас след за мной, как эхо, возможно, да, произнесёт. Аз, буки, веди, глагол, добро, зело. Вы обратили внимание? У каждой буквы было имя. Более того, выстроено в строго а, вот этой определённости – Это были не просто отдельные слова, а это был единый, связанный, логически и, что важно, духовно, святой текст. Да, да. И что общего вот эта красота, эта небесная, имеет сегодняшним вот этим эконем и беконем А, Б, В, Г и так далее. Я сейчас приведу вам пример. Он вас поразит, как когда-то поразил меня. Одним из любимейших человек, людей в русской истории – для меня, это является Александр Васильевич Суворов. Удивительный человек. И я, чем больше о нем читаю, знакомлюсь с его жизнью, которая надеюсь, когда-нибудь назовут все-таки «житием», это я «чаю». Вот. Меня поражает все больше и больше. Так вот, такой случай. Во время одной из зарубежных кампаний случилось интересное происшествие в русском войске. Один русский солдат взял в плен двух французов. Ну, как положено, они там э, чем-то откупились. Ну, были какие-то обычаи военного времени. И он их отпустил с миром. А потом он узнал, что на них, э, значит, их обижает э, какой-то другой русский же солдат. И он, вот это поразительно, он за этих э, э, французов заступился. Заступился за еще недавнего своего врага и пленного. Об этом стало известно Александру Васильевичу Сувору. И тогда он потребовал, чтобы при его значит, светлые очи привели вот этого замечательного солдата. А он из крестьян простой человек, бывалый солдат. И когда пришел солдат, Сувору сказал, братец, его поразило это благородство в простом русском человеке, обыкновенный солдат. Он сказал, как ты вот поступил-то, интересно. На что солдат ответил, так ведь в азбуке слово твердо. Вы слышите, что сказал солдат? Сегодня это ст Ну и что СТ? А вот когда буквы имели свои имена, это было слово твердо. То есть единожды данное слово надо твердо держать. Речь шла о верности слову. Я был поражен. Оказалось, что старая азбука, утраченная нами, уничтоженная большевиками, безжалостно растоптанная. То есть сама азбука, вы только представьте. Перечень букв русского алфавита вне великой русской словесности, вне Евангелия, вне всего. Она несла в себе великий э, градус нравственный. Она была способна образовать человека просто именами букв. Вы понимаете, что мы потеряли? Вот так. Ну что ж. И сегодняшняя наша беседа вот стремительно приближается к своему окончанию. Мы продолжим в следующей беседе наши размышления об этих словах, которые были сегодня предметом нашего рассмотрения, а потому я хочу... попросить вас, это поможет нашим дальнейшим совместным размышлениям, хочу попросить вас ответить, может быть, даже не на один, а на два вопроса. Просто они очень связаны друг с другом. Скажите, пожалуйста, что вы слышите в слове «счастье»? Только не надо объяснять, что такое счастье. Да? Что вы слышите, что вам слышится в слове «счастье»? И тогда уже второй вопрос, вытекающий из этого непосредственно. Почему, как вам кажется, в стенах русского православного храма ни разу не встречается слово «счастье»? Буду счастлив услышать ваши интересные ответы. А сейчас прощаемся. До свидания.